Бонобо, левые и правые. Представьте, что вы писатель и решили предложить своим читателям из первых рук рассказ о политически корректном примате, идоле левых, о примате, известном гомосексуальными отношениями, главенством женщин и мирным образом жизни. Тема вашего рассказа «Бонобо, близкий родственник шимпанзе». Вы отправляетесь на край света, в страну, иронично названную Демократической Республикой Конго, ДРК, чтобы увидеть этих милых обезьянок в естественной среде. Вы надеетесь вернуться оттуда с богатым материалом для новых, интереснейших произведений. Увы, добраться до Бонобо вам практически не удастся. Вы видите лишь несколько особей, спокойно сидящих на деревьях и уплетающих орехи. И все. Именно так произошло с и о н н о м Паркером, который, тем не менее, умудрился в качестве специального корреспондента Нью-Йоркера написать 13 страниц вполне профессиональной прозы. Из его текста читатель узнает о жарком густом воздухе, о тропических ливнях и грязевых потоках, о звуке падающих фруктов и принимающим автора немца, который, по его описанию, выглядит довольно холодным и несимпатичным человеком. Возможно, на самом деле Паркер хотел сказать, что работа в поле — неприятный пикник, но вместо этого он настаивает, что Бонобо совсем не так милы и эротичны, как считается. А учитывая тот факт, что репутация этих обезьян давно уже является костью в горле гомофобов, и сторонников учения ГОПСа, неудивительно, что правые средства массовой информации с готовностью ухватились за эту публикацию. Наконец-то миф о Бонобо будет развенчан, и природа вновь предстанет перед нами во всем великолепии окровавленных клыков и когтей. Консервативный комментатор Дениш Дсуза обвинил либералов в том, что из Бонобо они сотворили себе кумира, и призвал их оставаться на одном уровне с ослом. Все это могло бы показаться забавным, если бы не сознание того, что это не просто политические стычки. Вопрос в том, что нам известно об этих животных. Несомненно, боно-бо могут быть агрессивными. Мы знаем о яростных групповых нападениях, в основном самок на самцов. На протяжении ряда лет В зоопарках было документально зафиксировано немало таких случаев, в результате пришлось даже изменить режим содержания бонобо. Поскольку выяснилось, что отделение сына от матери у бонобо разрушает защитные связи, в зоопарках их все чаще держат вместе. В книге «Бонобо. Забытый примат» я предупреждал, все животные по природе своей конкурируют и стремятся к первенству, а сотрудничают только при особых обстоятельствах. Что касается поведения Бонобо в дикой природе, то новых данных здесь почти нет. В ДРК лишь недавно закончилась кровопролитная гражданская война, в которой погибло порядка 5 миллионов человек. Разумеется, все это время ситуация в стране никак не способствовала приматологическим исследованиям. Можно сказать, что за 10 с лишним лет мы не узнали о Бонобо ничего нового. Однако до этого ученым удалось собрать богатый полевой материал. Самое важное, пожалуй, и за последние 30 с лишним лет в этом смысле никаких новых данных не появилось, это то, что нет ни одного достоверного сообщения об агрессии со смертельным исходом среди бонобу. У шимпанзе, напротив, имеется масса случаев убийства взрослыми самцами других самцов, с а м ц а м и и самками младенцев и тому подобное. Это в дикой природе. Относительно содержащихся в неволе животных, мне самому довелось документально зафиксировать случай, когда самцы шимпанзе жестоко изуродовали и кастрировали соперников в борьбе за место в иерархии, в результате чего те умирали. В подобной информации про шимпанзе недостатка нет. и это резко контрастирует с полным отсутствием таких происшествий среди бонобо. В книге «Демонические самцы» Ричард Ренгем, рассказывая о жестокости у шимпанзе, приводит такое сравнение их с бонобо. Мы вполне можем рассматривать их, то есть бонобо, примечание переводчика, как шимпанзе, сделавших три шага к миру. Они снизили уровень насилия в отношениях между полами, в отношениях между самцами и в отношениях между сообществами. Все это не означает, что Боно-Бо живут в сказочном царстве. Можно даже сказать, что секс ради мира так сильно распространен у них именно потому, что конфликтов хватает с избытком. Какой смысл был бы заниматься миротворчеством, если бы жизнь Боно-Бо протекала в неизменной гармонии? Сексуальное разрешение конфликтов, как правило, практикуют самки, но самцы иногда тоже прибегают к этому верному средству, как свидетельствуют данные из зоопарка в Сан-Диего. в е р н а н регулярно загонял календо в сухой ров. После таких случаев эти самцы интенсивно контактировали почти в 10 раз чаще, чем обычно. в е р н а н предпочитал тереться мошонкой о ягодице к а л е н д а Или к а л е н т предоставлял свой пенис для мастурбации. Контраст с родственным видом поразитель. Если шимпанзе во время территориальных споров чаще всего убивают сородичей, то Боно-Боно -бо на границах своей территории занимаются сексом. При встрече с соседями они могут повести себя недружелюбно, но проходит совсем немного времени, и самки бросаются на сторону противника, чтобы спариться с самцами соседской группы, или оседлать других самок. А поскольку заниматься сексом и войной одновременно трудно, вся сцена очень быстро меняет характер, и едва не начавшееся сражение превращается в мирное общение. Еще немного, и взрослые разных групп начинают заниматься взаимным грумингом, а дети — вместе играть. Сообщения о таких встреч начинаются с 1990 года и исходят в основном и я от японского ученого Такаёси Кано, дольше всех проработавшего с дикими б о н о б у Трудясь над книгой, я разговаривал с учеными, занимающимися полевыми исследованиями, такими как Кано, и ученым принимавшим у себя Паркера, г о д ф р и д о м Хоманом. н Когда я спросил последнего, как его Бонобо р е а г и р у ю т на другие группы, Хоман ответил, «Начинается все очень напряженно. с криками и погонями, но затем все успокаиваются и завязываются межгрупповые сексуальные контакты самок с самками и самок с самцами. Груминг тоже имеет место, но остается напряженным и нервным. Согласитесь, это описание мало подходит обезьянам-убийцам, хотя Хоман и добавил, что группы Бонобо смешиваются не всегда и что самцы из разных сообществ не занимаются грумингом друг с другом. В заповеднике недалеко от Кеншасы недавно решили соединить две группы Бонобо, которые прежде жили раздельно, чтобы как-то оживить их существование. Никому бы даже в голову не пришлось делать что-нибудь подобное с шимпанзе, потому что единственным возможным результатом было бы насилие, и всем это прекрасно известно. В зоопарках хорошо знают, что шимпанзе из разных стай – Необходимо любой ценой держать отдельно до тех пор, пока они не познакомятся. В противном случае дело может закончиться кровопролитие. Абу-Нобо в з а п о в е д н и к и вместо этого устроили оргию. Они свободно смешивались и общались, превращая потенциальных врагов в друзей. Добавим к этому наблюдение чилийского приматолога Изабель Денке, изучающий игровое поведение бонобо в Вамбе, там, где Кано и другие японские ученые уже не один десяток лет наблюдают за ним. Изабель глазам своим не поверила, когда увидела, как особи из разных групп играют вместе. Она недавно показывала мне видеозаписи, снятые в лесной чаще. На этих записях взрослого самца окружили молодые бонобо из соседней группы, Они тыкали ему в ребра, забирались на плечи, висели на нем целыми грозьями. Все это делалось в шутку, без малейших признаков опасности или враждебности. Еще Изабель показывала игру между самцом и самкой из другой группы. Самка следовала за самцом, и время от времени хватало его за мошонку. Оба они долго бегали кругами вокруг дерева, опять же не испытывая заметного напряжения. Склонная к о р о н и и Изабель пошутила, что именно благодаря таким ситуациям возникло выражение «держать за яйца». Отчасти разногласия относительно агрессивности Бонобо объясняются тем, что они ведут себя как хищники. Такое поведение у них имеет развитые формы, хотя и в меньших масштабах, чем у шимпанзе. Бонобо убивают мелкую дичь. Дукеров, лесных антилоп, белок, обезьян н и ш и х видов, Иногда они охотятся группами. Проблема в том, что охота не имеет почти никакого отношения к агрессивности. Еще в 1960-е годы Конрад л о р е н с предостерегал ученых от ошибки. Он утверждал, что кот, который шипит на другого кота, это совсем не то же самое, что кот, выслеживающий мышь. Примечание. Конрад Лоренц, 1070. 900-1989, выдающийся австрийский ученый, лауреат Нобелевской премии, зоолог, зоопсихолог, один из основоположников этологии науки о поведении животных. Конец примечаний. Первый кот выражает шипением страх и агрессию, второй действует под влиянием голода. Мы сегодня знаем, что и нейронные цепи при этом задействуются р а з н ы м Вот почему л о р е н с определил агрессию как внутривидовое поведение. Поэтому же травоядные животные не считаются менее агрессивными, чем плотоядные. Это может засвидетельствовать любой, кому приходилось видеть схватку жеребцов. Отождествление образа жизни хищников с агрессивностью – старая ошибка. Она восходит к тем временам, когда человека считали неисправимым убийцей, на основании того факта, что наши предки ели мясо. Представление об обезьяне-убийце получило такое широкое распространение, что в первой сцене фильма Стэнли Кубрика 2001 год д к о с м и ч е с к о й Одиссея» один гоминин бьет другого бедренной костью зебры, а затем это оружие, триумфально подброшенное победителем в воздух, превращается в космический корабль. Впечатляющий образ, но... Основан он всего лишь на факте наличия одного отверстия в окаменевшем черепе доисторического детеныша, известного как «ребенок из Таунга». Обнаруживший его ученый поспешил сделать вывод о том, что наши предки были плотоядными каннибалами. Журналист Роберт Ардри в книге «Африканские корни» развил эту мысль, заявив, что человек — это не падший ангел, а скорее в с т а в ш и е на ноги обезьяна. Примечание. Роберт Ардери, родился в 1961 году, писал, «Мы произошли от поднявшихся обезьян, а не от падших ангелов, к тому же обезьяны эти были вооруженными убийцами». Конец примечания. Сейчас, правда, считается более вероятным, что ребенок из Таунга не был съеден сородичами, а пал жертвой леопарда или орла. Распространенное мнение о насилии как базовом инстинкте резко контрастирует с нашей стыдливостью в отношении секса, которая заставляет ученых либо вовсе игнорировать половое общение, либо называть его как-то иначе. Мы вообще предпочитаем эвфемизмы. Называем туалет комнаты отдыха, а непреднамеренное обнажение груди беспорядком в одежде. Так и Бонобо в литературе традиционно называют т очень ласковыми, подразумевая при этом поведение, за которое человека, если бы все это происходило в общественном месте, немедленно арестовали бы. Две самки прижимаются друг к другу набухшими гениталиями и начинают быстро тереться ими, что обычно называют генитогенитальным контактом. Но Хоман, много раз наблюдавший подобную процедуру, высказывает сомнение. Но имеет ли это хоть какое-то отношение к сексу? Вероятно, нет. Конечно, они используют гениталии, но что это на самом деле? Эротическое поведение или просто жест приветствия, полностью лишенной связи с сексуальностью? К счастью, суд США разрешил этот эпохальный вопрос в решении по делу Пола Джонс против президента Билла Клинтона. Там разъясняется, что термин «секс» включает любое намеренное прикосновение к гениталиям, анусу, паховой области, груди, внутренней части бедер или ягодицам. Можно было бы поспорить с этим определением. Если кто-нибудь намеренно сядет на меня, прикоснувшись таким образом ягодицами, неужели это обязательно будет сексуальное действие? Но давайте ограничимся гениталиями, которые предназначены, очевидно, именно для секса. Когда Бонобо хватают друг друга за тестикулы, трогают клитор или трутся гениталиями, стимулируя друг друга, и при этом громко кричат и демонстрируют другие внешние признаки оргазма, любой врач-сексолог скажет вам, что они делают это. На память сразу же приходит знаменитый американский сексолог Сьюзен Блок с ее курсом «Путь Бонобо к миру через удовольствие». Вообще, слоган кажется удачным, поскольку ни одно другое животное, за исключением нашего собственного вида, не уделяет сексу так много внимания, как бонобо. Результаты недавнего опыта по выяснению способности к кооперации еще раз подчеркивают резкие различия между шимпанзе и бонобо. Брайан Хэр с сотрудниками поместил в вольер с обезьянами платформу, которую те, работая вместе, и без труда могли подтянуть к себе. На платформу положили пищу. Бонобо лучше, чем шимпанзе, справились с задачей. Вид пищи, как правило, пробуждает в обезьянах соперничество, но Бонобо наладили сексуальные контакты, поиграли вместе и радостно, сидя рядышком, все вместе съели предложенную пищу. Шимпанзе, наоборот, никак не могли отказаться от соперничества. Согласитесь, если два вида так по-разному реагируют на одни и те же обстоятельства, вряд ли можно сомневаться в том, что темпераменты у их представителей разные. Еще одно свидетельство можно получить из сравнения осиротевших детенышей разных человекообразных обезьян, проведенного в а н е с с о Вудс. Как ни печально, и шимпанзе, и бонобо в Африке нередко становятся жертвами охотников. Взрослых животных убивают и продают на мясо, а малыши часто оказываются в заповедниках, где люди с любовью ухаживают за ними до тех пор, пока те не повзрослеют и не смогут сами о себе позаботиться. Вудс провела детальное сравнение детенышей обоих видов и выяснила, что малыши бонобо в моменты возбуждения, к примеру, во время кормежки, склонны к сексуальному контакту. Тогда как у крошек шимпанзе такой склонности нет. Таким образом, различия между видами проявляются уже в раннем детстве. Короче говоря, если мы наберемся смелости называть секс сексом и сосредоточимся на известных видах внутривидового в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь межвидовому насилию, мы неизменно будем получать решительные доказательства в пользу того, что бонобо относительно мирный вид, и что сексуальное поведение у них выполняет и нерепродуктивные функции, и используется и в частности для приветствия, разрешения конфликтов при распределении пищи. Часто употребляемые гиперболы, к примеру, шимпанзе родом с Марса, а бонобо с Венеры, конечно, избыточны, но если бы их описывали просто как ласковых существ, то никто бы о них и не услышал. Что бы мы не обнаружили в последующие годы, когда исследователи Бонобо вернутся в Африку, вряд ли можно ожидать возврата к гопсовской модели. Я просто не могу себе представить, чтобы эти приматы превратились из мягких и сексуальных существ в отвратительных жестоких зверей. Единственный ученый, которому довелось долго наблюдать в лесу и шимпанзе, и Бонобо. Японский приматолог т а к е с и Фруити сказал об этом лучше всего. «У Бонобо все и всегда мирно. Когда бы мне не случилось увидеть Бонобо, они вечно наслаждаются жизнью».